Глава двадцать первая Узерваас вытащил из клетки крупного серого голубя, привязал к лапке птицы письмо и выпустил ее. Проводил взглядом пропавшего в рассветном небе пернатого посланника, усмехнулся и небрежно бросил в пространство. «Ну и долго вы там будете прятаться?» Из-за деревьев позади темного выступили две тени, Одна повыше, другая пониже. Они откинули надвинутые на лицо капюшоны, открывая длинные волосы, серебристые у Асере и русые у Ксиры. «Господин...» Чуть склонил голову старший Катагарра. «Как сами думаете, как мне следует вас наказать?» ухмылку у Зервааза стала чуть шире. «Шпионить за своим вождем, как опрометчиво!» Такое обычно не прощается, знаете ли. «Ты нам не вождь!» — бросил Аксира. «А мы не твои слуги!» «Дразнишь, девочка!» Впрочем, как и всегда. Темный неожиданно рассмеялся. «Ладно уж! Прощаю, я сегодня добрый!» Падши повернулся к брату с сестрой, в темноте сверкнули алые глаза. «У вас куча вопросов, ведь так?» Насмешливо произнес Фейри. «Мы не задаем вопросов», — вежливо возразила Сире. «Но они есть у других. Например, зачем и с кем мне связываться без посторонних глаз? Особенно учитывая, что мы уже отправляли весть Конклава позавчера», — ставила Ксира. «А с чего вы вообще решили, что я стану перед вами отчитываться, а?» Холодно улыбнулся Узерваас. Девушка бросила короткий взгляд на торчащую из-за спины рукоять хапеша темного и чуть сдвинула руку к эфесу, висящего у нее на поясе короткого меча. «Да бросьте! Вы же прекрасно знаете, что мне даже не нужно оружие, чтобы сломать шеи двум детям!» Усмехнувшись, развел руками шер. «Или, быть может, вы хотели бы посоревноваться в магии?» «Господин, мы вам не враги!» — произнес Асерэ. Но чем дальше, тем сильнее сомнения Не только у нас, у всего отряда. Это подрывает наше единство. Кого волнует мнение людского и орачьего мяса? — скривился Узерваас. — Да о каком единстве вообще идет речь? Мы тут все не друзья, а лишь временные союзники. — Здесь истинные не только из вашего и нашего клана, господин которые тоже тайком отправляют послание своим старейшинам? Как и вы сами, кстати. Да, мне все это известно. Но какая теперь разница? Ведь мы почти достигли цели. Но до грозовых ворот еще не меньше седмицы пути. Начала была Ксира. Темный расхохотался. Да полная. Вы же сами прекрасно знаете, что никто не собирается и никогда не собирался наносить удар через ржавый кряж. Что за нелепица? Почему не через Хипсану? Почему не через Африку? Это ведь примерно настолько же логично. Тогда в чем смысл нашего похода, Шер? Спросила Сера. Зачем было идти через земли сорока племен? Почему мы не шли с остальными на империю? Зачем все это? Какова наша истинная миссия? Ваша миссия. Ваша задача. Сражаться за дело истинных. Холодно произнес Узерваас. «Задача мяса — умереть за дело истинных, а моя задача — принести победу истинным, принести победу пожирающей матери». «Тогда что мы делаем здесь?» не выдержала Ксира. «Грозовые ворота заняты племенами Эрдой Хаям. Мы пошли в обход, а теперь вы говорите, что никто и не собирался туда идти». «Разочаровываешь». Недовольно скривил губу Узерваас. «Катагаро-лазутчики, но хоть какие-то основы старшие должны были вас вложить, так? Если бы мы планировали идти через земли лесных варваров, то подготовили бы к этому почву. Послали бы, например, вас для начала на разведку. Потом заслали кого-то из клана Браннинхон, чтобы они купили одних и запугали других. То есть все, что мы сделали в землях сорока племен». «Так с кем же нам драться?» Нахмурился Асере. «После потери Ланара и его культистов с лесными нам не справиться. С поддерживающими их федералами тем более. К Ирдой Хаям мы не идем, империя нам точно не по зубам. Господин, я не понимаю». «А тебе и не надо понимать», — усмехнулся темный. «Ты воин, твое дело сражаться. А понимают пусть другие». «Пусть так, Богоравный Шер, но...» «Скажите, Катагарра, вы когда-нибудь задумывались...» Хотя о чем это я? Вы же из фракции экстремистов. Скажите, Катагара, как часто вы задумывались о том, что наше дело, наша война проиграна? Давно и безнадежно. Лицок Ксира натурально вытянулось, да и Асире не смог скрыть потрясение от такого вопроса. Господин, вот поэтому я и не люблю тех, кто думает там, где это не нужно и когда это не нужно. Поморщился Шер. «Моя верность пожирающей матери вовсе не делает меня слепцом и глупцом. Думаете, что мы уже давным-давно проиграли нашу войну, и все бессмысленно?» «Ошибаетесь, детишки!» «Мы проиграем эту войну лишь когда погибнет каждый из нас, каждый истинный. Поэтому победа вполне возможна. И сейчас, и всегда. Понимаете меня, детишки?» «Да уж куда вам? Впрочем, кому-то придется пожертвовать ради этой победы многим, а кому-то придется пожертвовать всем, что имеет». «Ваши речи полны крамолы, господин!» Оправившийся от шука Ассире не удержался от иронии. «Если о речах истинного, выдержанных в подобном ключе, дойдет до конклава, я не другие», — надменно ответил Узервас. «Моя верность пожирающей матери безупречна. Мне ни к чему что-либо доказывать. Свою верность я уже давным-давно доказал. Кстати, об истории». Темный указал в сторону возвышающейся впереди горной гряды, посреди которой выделялся высокий заснеженный пик. «Что вы видите?» «Ржавый кряж», — ответила Ксира. «Это человеческое название». Презрительно скривился Узерваас. «Но ведь теперь все и все называют теми же словами, что и Ромеи, верно? Даже мы. Даже мы истинные. Но иногда это все-таки полезно. Из-за ложных слов забывается истина. Это, безусловно, крайне познавательно, Богоравный Шер, но проворчал Аксира. Я еще не закончил». Холодно оборвал ее темно продолжил. Хотели ответов, теперь извольте меня слушать, что бы я и сколько бы теперь ни говорил. Поэтому еще немного истории. Видите ту гору. Окрестные племена не особо горят желанием жить здесь, поэтому зовут ее Никак. Или, возможно, гора с этих варваров станется. Однако когда-то она звалась халат или в переводе с языка племени, от которого даже имени не осталось, «не ходи туда». Почему именно так, и почему здесь никто не живет многие сотни, если не тысячи лет? Ответ есть. Брат и сестра Катагарра неожиданно встали спина к спине и обнажили оружие, настороженно оглядываясь по сторонам. «Ты долго...» — равнодушно бросил в темноту озер вас. «Потому что была долгая дорога», не менее равнодушно ответили ему. Ответила женщина, пожалуй, даже девушка. Из зарослей молодых деревьев выступило нечто. Тело лошади, голова лося, если судить по рогам. Потому что больше судить было не почему. Плоти кожи почти полностью слезли с костей. Вместо копыт когтистые лапы, похожие на медвежьи. Существо было явно слеплено сразу из нескольких зверей и довольно ощутимо смердело, потому как плоть и шкура местами носили следы разложения. Скорее всего, некротический конструкт, причем очень высокого ранга. Рядовой мистик такого монстра сотворить, быть может, и исподобился, но вот поддерживать хоть сколько-нибудь долго вряд ли. На спине конструкта восседала молодая девушка, веснущатая, светловолосая, с двумя небрежно заплетенными косами, торчащими из-под капюшона потертого дорожного плаща. Не Фейри, обычный человек. Она остановила своего ужасного скакуна неподалеку от держащих оружия Катагарра. Оглядела их с ног до головы, усмехнулась и произнесла. «Помоги мне спуститься, воин». «Кто вы, госпожа?» Вежливо, пожалуй, даже преувеличенно вежливо спросил Осире, не торопясь опускать меча. «Да не тряситесь вы!» — снисходительно бросил узерваас. «И помогите уже спуститься нашей сестре». «Сестре?» — недоверчиво произнесла Ксира. Ее брат пару мгновений поколебался, но затем убрал в ножны короткий меч и длинный кинжал, бестрепетно подошел к мертвому конструкту и подал руку девушке. Та спустилась со спины монстра, откинула капюшон и хрустнула шеей. «Рука у вас холодная очень», — произнес Сире. «Это?» — девушка покрутила кистью левой руки. «А это потому что не моя. Мою забрала апостол Эмрис». «Кто эта девчонка, шер?» Сира наградила незнакомку не самым дружелюбным взглядом. «И почему вы назвали ее сестрой? Она же не истинная, она человек». «Это Делистраза Васкелегара», — сказал узервас «И она та, кем должна быть». «Истинная?» — неподдельно удивился Асере. «Из клана хозяев мертвых?» «Сколько тебе?» «Лет тридцать? Меньше?» Девушка окинула к Сиру равнодушным взглядом. «Невежливо называть девчонкой того, кто старше тебя в 10 с лишним раз. Но за комплимент спасибо». «Ты же человек!» — пораженно воскликнула темная. «Ты выглядишь как человек!» «А ты выглядишь как лесная, но при этом наверняка считаешься истинной». Девушка, точнее женщина, повернулась к ухмыляющемуся узервазу. «Все готово?» «Могу задать тот же вопрос». Делистраза откинула полуплаща, сунул руку в висящую на плече сумку и достала из нее две металлические пластины с нанесенными на них письменами, что мерцали призрачным лиловым светом. Швырнула их шеру, тот поймал и внимательно рассмотрел. «На этот раз ключи настоящие. А за подделками я бы не охотилась столько десятилетий». «Отлично». Кивнул Узервас и посмотрел на брата и сестру катагара «Ну что, хотели ответов? Так вот, в бездну варваров степных и лесных, в бездну имперцев, в бездну людей в зеленом, черном и коричневом». «В бездну всех!» «До поры до времени!» «Вот что я хотел сказать и что говорю вам. Потому что мы пришли сюда не атаковать и не организовывать восстание Мы пришли сюда за оружием». Темный указал на возвышающийся среди других гор пик, позади которого уже занимался рассвет. «Там, у подножия халат цар лежит храм». «Храм древнее всего, что вы только можете представить. Когда первые истины еще даже не открыли медь, он уже был забыт и всеми покинут. Но в нем до сих пор хранится наследие древних, и завтра мы заполучим его. И тогда нам будут не страшны ни лесные варвары, ни имперцы, ни инвириди, никто». «Прошли тысячи лет, господин», — сказала Сире. «За это время даже горы распадаются в пыль. от чего вы полагаете, что там могло сохраниться что-то, созданное разумом?» «Потому что там до сих пор сохранилась охрана», — снисходительно объяснил Шер. «Порождение механической магии, которой оказались не страшны даже наши лучшие магии воины. Дважды мы посылали сюда отряды истинных, и дважды они уходили отсюда ни с чем». и «Тогда было решено задавить их не нашими силами, но войском варваров», — кивнул Катагарра. «Зачем отправлять на смерть десятки истиных, если можно послать пару тысяч тушек мяса? А когда они погибнут, то поднять и снова бросить в бой, не так ли, сестра?» «Меня больше интересует, что это древний храм Эмрис», — ответила Делистраза. И здесь могли сохраниться те секреты смерти, о которых забыли даже апостолы фальшивой богини. Но к чему было... Асереп поморщился. К чему был весь этот поход? Разве нельзя было добраться сюда без лишнего шума? «Провести пару тысяч варваров из числа тех, кто не боится ни богов, ни смерти? По землям, которые так и просят предать их мечу и огню?» — хохотнул Узервас, но тут же прекратил улыбаться. Истинные всегда отвечают одним словом на множество вопросов. У этого похода хватало и на целей. Некоторые мы исполнили, некоторые нет, но это уже не важно. — А местных подрядить было нельзя? — вставила Ксира. — Здесь ведь хватает племен, не только сильванов но и людских или орочих. — Здесь полно узколобых трусов, — презрительно бросил шер Тех, кто забыл почему, но до сих пор чтит древний запрет не приближаться к этим горам. В любом случае, вы получили ответы на свои вопросы? «Можно и так сказать, господин», — склонил голову Асера. «Отлично. Потому что в следующий раз я просто убью вас за проявленную наглость, и никакие ваши старейшины меня уже не остановят». «Тогда могу ли я осмелиться спросить о том...» «Что конкретно нам предстоит сделать?» «Можешь», — милостиво кивнул Изервас. «Все мы знаем, что у нас на хвосте висят лесные и поддерживающие их чародеи-инвириди. Через три-четыре дня они настигнут нас, но мы ударим на опережение и уже завтра организуем засаду. Я очень рассчитываю, что после того, как люди в зеленом понесут потери, они воззовут к своим богам». Как делали это под Дорпотом, как делали это, когда били наши западные отряды. Пусть нанесут по нашему мясу удар с небес. Я не страшусь этого, а, пожалуй, даже надеюсь. Но зачем, господин?» — нахмурился Асера. «Потому что тогда у нашего мяса, запертого в этой долине, не будет иного пути, кроме как идти вперед», — снисходительно объяснил Шер. Я в некотором роде даже признателен Инвириде, потому как нужно что-то внушающее дикий страх, чтобы варвары предпочли штурмовать охраняемые магическими стражами руины. «Потери будут велики», — вставила Дилистраза. «Я видела могущество их магии своими глазами». «Пускай», — отмахнулся темный. «У нас есть ключи, так что мясу не нужно побеждать. Мясо должно просто отвлечь стражу». «К тому же у нас есть делестраза Ты же проследишь за тем, чтобы даже мертвое мясо могло сражаться за нас, сестра». «Я-то прослежу», — поморщила женщина. «А что будешь делать ты?» «Я буду в числе тех, кто будет в засаде на Инвириде», — ответил Узервас. «Туда придется ставить лучших» и там будет все-таки немного более безопасно, чем в толпе варваров, по которым начнут бить с небес. Еще понадобится отряд разведки в Ирьергарде, чтобы заманить Инвириди в засаду, и второй отряд, который пойдет в руин. Катагарра, можете решить сами, кто из вас куда отправится. Асера и Ксира переглянулись между собой. «Мы можем вдвоем отправиться в руины», — произнес Фейри. «Ты — командир лазутчиков, а твоя сестра — твой первый помощник. Раз вы лучшие, то каждый поведет свою часть отряда», — отрезал Шер. «Тогда к храму отправлюсь я», — кивнула Ире. «Брат», — моментально вскинулась Ксира. «Ты лучше читаешь следы, так что будешь полезнее в лесу. А в руинах, возможно, придется драться, а в этом лучше я». «Вот-вот, слушай, братцы, девочка», — ухмыльнулся Узерваас. «И да». Больше никакого непослушания и перешептываний за моей спиной. а Ослушайтесь еще хоть раз, поплатитесь. Все, свободны, более вас не задерживаю». Катагара поклонились и растворились в окутанном предрассветном сумраком лесу. «Не нравятся мне эти полукровки», — сказала Делистраза. «Они что-то замышляют». «Мы все и всегда что-то замышляем», — усмехнулся Шерр. «Ты им тоже, кстати, не понравилось Они явно не поверили, что ты истинная». «Я родилась такой, какой родилась», — проворчала женщина. «Учитывая, сколько поколений предки предпочитали сношаться друг с другом, но только не разбавлять древнюю кровь, я рада уже тому, что хотя бы отдаленно похожа на истинную». «Кстати, у тебя есть планы на эту парочку?» «Если нет, то я, пожалуй, их убью. Так, на всякий случай». «Можешь не переживать. Они вряд ли выживут». «А мы?» «Договор ты держишь, но сможешь ли его исполнить?» «Я дал тебе слово, Делистраза». Холодно отозвался Шер. «И я его сдержу. Ты предстанешь перед пожирающей матерью, и она откроет тебе ту же истину, что и мне». «Та самая, ради которой ты готов навлечь на себя гнев Конклава?» Иронично осведомилась темная. «Алая звезда восходит. Слегка». Насколько позволяли тяжелые доспехи, пожал плечами Узерваас. И у истинных есть только один способ победить и не сгинуть окончательно.